«На что это ты так смотришь?» — спросил тот, у которого был шрам. «На тебя», — сказал Роберт Джордан. «Ну и что ты во мне углядел?» «Ничего не углядел», — сказал Роберт Джордан. «Хочешь папиросу?» «Не откажусь», — сказал старший брат. Он еще не брал папирос. «Это такие же, как были у того, который взорвал поезд. А ты тоже там был?» «Мы все там были», — спокойно ответил он. «Все, кроме старика». — Вот бы нам что теперь надо, — сказал Пабло, — взорвать еще один поезд. — Это можно, — сказал Роберт Джордан, — после моста. Он видел, что жена Пабло отвернулась от огня и прислушивается к разговору. Как только он произнес слово «мост», все притихли. — После моста, — повторил Роберт Джордан твердо и отпил абсента из кружки. — Говорить то говорить, — подумал он, — все равно дело идет к этому. — Не стану я связываться с твоим мостом, — сказал Пабло, не глядя ни на кого. — Я не стану, и мои люди тоже не станут. Роберт Джордан промолчал. Потом взглянул на Ансельму и поднял кружку. — Тогда мы сделаем это вдвоем, старик, — сказал он и улыбнулся. — Одни без этого труса, — сказал Ансельмо. — Что ты говоришь? — спросил старика Пабло. — Не твое дело, это я не тебе, — ответил ему сельма Роберт Джордан перевел глаза туда, где стояла жена Пабло. До сих пор она молчала и никак не откликалась на их разговор. Но сейчас она что-то сказала девушке, чего он не расслышал, и девушка поднялась от очага, скользнула вдоль стены, приподняла попону, закрывавшую вход в пещеру, и вышла. «Ну вот оно», — подумал Роберт Джордан, — «начинается. Я не хотел, чтобы это получилось именно так, но теперь, видно, ничего не поделаешь». «Тогда мы обойдемся без твоей помощи», — сказал Роберт Джордан, обращаясь к Паблу. «Нет», — сказал Пабло, и Роберт Джордан увидел, как лицо у него покрылось капельками пота. «Никаких мостов ты здесь взрывать не будешь». «Вот как?» «Никаких мостов ты взрывать не будешь», — тяжело выговорил Пабло. «А ты что скажешь?» — просил Роберт Джордан жену Пабло, которая стояла у очага, безмолвная, огромная. Она повернулась к ним и сказала «Я за мост». Отсветы огня падали на ее лицо, и оно зарумянилось и потеплело, стало смуглое и красивое, такое, каким ему и следовало быть. «Что ты говоришь?» — спросил ее Пабло, и когда он повернулся к ней, Роберт Джордан подметил его взгляд, взгляд человека, которого предали, и опять поглядел на его взмокший лоб. — Я за мост и против тебя, — сказала жена Пабло, — только и всего. — Я тоже за мост, — сказал плосколицый со сломанным носом и погасил папиросу о стол. — Мне до моста дела нет, — сказал один из братьев. — Я за мугер Пабло. — И я тоже, — сказал другой брат. — И я тоже, — сказал цыган. Роберт Джордан наблюдал за Пабло, и, наблюдая, опускал правую руку все ниже и ниже, готовый на все, если понадобится, почти надеясь, что это понадобится, может быть, чувствуя, что так будет проще всего и легче всего, и вместе с тем не желая портить дело, которое, казалось, пошло на лад, и зная, как быстро семья, клан, отряд ополчаются при малейшей ссоре против чужака, и все же думая, что то, что можно сделать движением руки, «Будет самым простым, самым лучшим и самым здравым хирургическим решением вопроса», раздела приняла такой оборот. Наблюдая за Пабло, он наблюдал и за женой Пабло, которая стояла у очага, и видел, что, принимая эту присягу на верность, она горделиво краснеет, как краснеют простые, сильные, здоровые люди. «Я за республику», — радостно сказала жена Пабло. «А мост — это для республики. Другими делами можно заниматься после моста». — Эх ты! — с горечью сказал Пабло. — У тебя мозги племенного быка и сердце шлюхи. Ты надеешься на «после». Ты имеешь какое-нибудь понятие о том, что это будет. — То, что должно быть, — сказала жена Пабло. — Что должно быть, то и будет. Тебе все равно, если на нас станут охотиться, как на диких зверей, после этой затеи, которая не сулит нам никакой выгоды. А если погибнем, тебе тоже все равно? — Все равно! — сказала женщина. — И нечего меня запугивать, трус! — Трус! — с горечью сказал Пабло. — Ты считаешь человека трусом только потому, что он понимает в тактике, потому что он наперед видит, к чему приведет безрассудство. Разбираться в том, кто умен, а кто глуп — это не трусость. — А разбираться в том, кто смел, а кто труслив — это не глупость, — сказал Сельму, не удержавшись от язвительного словца.